Семейство сумчатые кроты. Когда в 1888 году это животное было открыто, оно немало удивило и озадачило зоологов. Во-первых, крот, живущий в земле, должен по всем законам оставлять следы в виде хотя бы кротовин хорошо заметных сразу и ходов, которые легко обнаружить при специальных поисках, а этот зверек? Не делал ни того, ни другого. Во-вторых, у найденного зверька не обнаружили поначалу сумки. А ученые к тому времени установили, все австралийские животные, если это коренные жители пятого континента, должны иметь сумку или, по крайней мере, млечное поле. Так может быть, этот крот не коренной австралиец? Тем более, что внешне он очень похож на кротов, живущих в Европе и в особенности в Африке. Может быть, он оттуда? Или близкий родственник европейских и африканских кротов? Но постепенно все разъяснилось. Да, внешне австралийский крот действительно похож на европейского и африканского. Но ни в каком, даже отдаленном родстве с ними не состоит. Сходство же их объясняется похожими условиями жизни. в науке такое явление называется конвергентной эволюцией или просто конвергенцией. И сумку у этих кротов в конце концов нашли. Что же касается кротовины подземных ходов, то сумчатый крот не оставляет их по очень простой причине. Живет он в песчаной, быстро осыпающейся почве, и только гнездо, в котором выращивает потомство, устраивает довольно глубоко. Ползая Неглубоко под землей крот время от времени выбирается наружу, чтобы подышать. Несколько метров он ползет по поверхности, извиваясь при этом как змея, потом снова зарывается и продолжает двигаться уже в земле. При этом дорогу себе он прокладывает главным образом мордой, прикрытой особым роговым щитком. Лапы у него сильные и хорошо приспособленные для рытья, но в работу он пускает их не так уж часто.